На древнееврейском языке это звучит как Машах, а по-русски Мессия. Саул. Саул стал царем около 1020 года до нашей эры, основав свою столицу около Гивы, города на землях Вениамина, примерно в четырех милях к северу от Иерусалима. Понятно, что сам акт именования себя царем оказался для филистимлян провокационным и означал немедленную войну. Если при встрече с партизанскими группами филистимляне довольствовались мелкими стычками, то установление монархии вызвало более активные действия. Саул отреагировал так же быстро и решительно, как и в случае с Ависом Галаадским. Его сын Ионатан совершил отвлекающий набег на Гибу, находившуюся всего в пяти милях от столицы Саула. Там стоял небольшой гарнизон филистимлян, и Ионатан, напав внезапно, уничтожил его. Тем временем Саул занял мощную оборонительную позицию у Мехмаса в двух милях к северо-востоку от Гивы. Разгневанные филистимляне, двинувшиеся против основных сил израильтян у Мехмаса, снова были внезапно атакованы воинами Ионатана. Потери оказались не столь уж велики, но филистимляне приняли маленький отряд Ионатана за большую армию и поспешно отступили. Для Саула это событие не было полностью удачным, поскольку все понимали, что львиная доля славы в победе над филистимлянами принадлежит Ионатану. Для монархии нет ничего необычного, даже в наше время, в существовании между правителем и его законным наследником соперничества и даже ненависти. Саул наверняка понимал, что если Ионатан станет слишком популярен, то легко сможет свергнуть своего отца и занять трон. Посему Саул приказал казнить Ионатана за какое-то несоблюдение ритуала, и только бурное недовольство армии заставило его отменить приказ. Тем не менее, именно популярность в войсках и была особенно опасна, и подозрительность Саула к сыну усиливалась. После битвы при Михмасе филистимлянам пришлось отступить, и внезапный просвет в судьбе Израиля, видимо, вдохновил племена Иуды на бунт. На протяжении почти всей своей истории народ Иуды был под властью филистимлян, а теперь он с радостью поменял подданство и перешел к Саулу. Объединенная израильско-иудейская армия разгромила филистимлян при Сокхофе, городке в 15 милях юго-западнее Иерусалима, и вся Иудея оказалась под контролем израильтян. Саул пошел дальше. Очистив от филистимлян земли Иуды, он двинулся со своей армией дальше, на юг, и провел победоносную кампанию против аммаликитян, кочевого народа, обитавшего к югу от Иуды, и больше всех досаждавшего своими набегами иудейскому населению. Это был самый ловкий политический ход из всех возможных, поскольку Саул таким образом не только продемонстрировал иудеям из ближних мест свою силу, но и заслужил их благодарность, расправившись с наиболее опасным врагом. Саул царствовал около 20 лет, Это было трудное царствование, на всем протяжении которого постоянно велась война с филистимлянами, и Саулу было чем гордиться. К 1050 году до н.э. его внутреннее царство, нигде не доходившее до побережья, которым все еще владели филистимляне на юге и финикийцы на севере, простиралось примерно на 180 миль с севера на юг, причем в самом широком месте составляло 70 миль. Однако были в этом правлении и свои темные стороны. У Саула имелись внутренние враги, и главным из них был Самуил, возглавлявший партию пророков. Саул считал, что будучи помазан на царство, он автоматически возведен и в сан первосвященника. Он пытался делать то, что положено первосвященнику, и совершать... Жертвоприношения. Однако Самуил считал, что царские обязанности Саула исключительно светские, а функции правосвященника должны оставаться в его видении. Страсти накалились до предела после победы Саула над Амаликитянами. Саул захватил вождя Амаликитян Агага и также богатую добычу в виде крупного рогатого скота и овец. Саул, вероятно, считал разумным в качестве политического хода сохранить жизнь Агагу, а затем освободить его на выгодных для себя условиях. Разумным казалось решение распределить награбленное между воинами для поддержания энтузиазма в предстоящих сражениях. Однако старый Самуил, обладавший высшей религиозной властью, полагал, что Агагу лучше убить, а весь скот зарезать в качестве подношения Богу, чтобы обеспечить его энтузиазм в предстоящих сражениях.